Глава двадцать девятая. Сборы. «Мама! Мама!» – испуганный крик Дани ножом по нервам. Я прижимаю к себе сына, утыкая его лицом себе в грудь, в то время как похитители закрывают двери машины и срываются с места. «Кто вы? Что вам нужно?» – голос сорван, дрожит от волнения. «Заткнись и сиди тихо!» – рычит один из них со стороны пассажирского. «Они в масках, и я не могу видеть их лиц». «Скажите, от кого вы? Мой муж заплатит вам!» Не успеваю договорить, он резко оборачивается и наставляет мне в лицо нож. Я замираю. «Еще одно слово! И рожу твою разрисую!» «Все, что я могу, отстранится подальше от его руки!» Тот, расценив мое молчание за послушание, убирает нож. «Черт!» – вдруг кричит водитель, и машина резко тормозит. а потом нас всех подбрасывает вперед. От лобового удара водитель теряет сознание, а мы с Данькой заваливаемся к дверце. Я пытаюсь закрыться и на собой. Мне так страшно, каждая клеточка тела напряжена до предела. Я обнимаю его и вдруг слышу звук выстрела. Вздрагиваю испуганно. Подняв глаза, вижу, как какой-то мужчина буквально войлоком вытягивает с пассажирского моего похитителя и наставляет пистолет на только что пришедшего в себя водителя. «Выходи!» раздается напряженный голос, и я понимаю, что это Исай. Водитель не двигается. «Выходи, тварь, иначе мозги твои придется оттирать от лобового!» Не успевает Гезда, говорит, тот вылазит из авто. Исай направляется к нему. «Я больше не вижу, что происходит вокруг. Слышу только пару выстрелов». а потом воцаряется тишина. Отстранившись, осматриваю сына. Он весь бледный, лежит на сиденье и смотрит на меня сквозь слезы в глазах. «Ты в порядке?» – спрашиваю, только сама не узнаю свой голос. Хриплый, надорванный. Сын кивает, озираясь по сторонам. Я помогаю ему подняться. «Идем!» Открываю дверцу и вижу лежащего на асфальте похитителя. Он неподвижен. а рядом с ним на асфальте расплывается темно-бордовая лужа. Отвернувшись, беру сына за руку. «Закрой глаза!» «Что?» «Закрой глаза и слушай меня!» Даня послушно кивает и зажмуривается. Я стягиваю его с сидения и увожу в сторону дома. Когда мы подходим к калитке, я загораживаю его собой, чтобы он не мог увидеть того ада, что творится вокруг. А озноб пробирает до самых костей. Микроавтобус, на котором нас пытались увезти, стоит на тротуаре. Его капот врезался в Тойоту Isaya. Чуть в стороне замечаю самого Гесса. Он забирает что-то из кармана одного из похитителей и направляется ко мне. Я стою неподвижно, не в силах отвести от него глаз. Сосредоточенный, злой взгляд, размашистый шаг и напряжение, скользящее от каждой клеточки его тела. Я всматриваюсь в него усиленно, до боли в глазах, словно если отведу взгляд, он исчезнет, и я снова окажусь один на один с этими ублюдками. Цела? Я хочу ему ответить, но понимаю, что не могу даже пошевелить языком. Смотрю в его глаза, а сама куртку Данину сжимаю изо всех сил, прижимая сына к себе. Молю его, что есть сил, чтобы защитил нас, чтобы в обиду не дал. Сквозь слезы на него смотрю, а внутри страх душит. Он тянется ко мне рукой, а в глазах боль такая. Эй! Его горячие ладони обхватывают мое лицо. Он всматривается в мои глаза, стирая с лица слезы. А я цепляюсь за его уверенный взгляд, за теплоту его тела, за каждую черточку его лица. Я прячусь за ним, словно за огромным надежным щитом. Роксана. Сейчас нужно взять себя в руки. Это нужно сделать, чтобы защитить тебя и Даню. Ты поняла? Я киваю. Все еще не могу выдавить ни слова. Хорошо, выдыхает. Его ладонь спускается вниз, накрывая мои кисти, которыми я все еще сжимаю куртку сына. А теперь выпусти Даню и давай поднимемся в дом. Нужно забрать ваши вещи. Здесь находиться небезопасно. Он силой отрывает меня от сына. И когда я вижу перепуганный взгляд Дани, понимаю, что просто обязана взять себя в руки. «Как? Кто это? Зачем?» Меня немного попускает, но вслед за оцепенением приходит жуткая дрожь. Знобит так, что зуб на зуб не попадает. И хмурится, он притягивает меня к себе. Вот так, просто, словно мы семейная пара. Он держит нас с Данькой в своих объятиях. Он — наша защита, и кроме него нам некому помочь. Его пальцы зарываются в моих волосах, а губы касаются моего виска. Я не знаю, кто это, — шепчет, обдавая горячим дыханием кожу. Но даю тебе слово, что не допущу подобного снова. Ты веришь мне? Я молчу, вцепившись в его куртку, глотаю безмолвные слезы, которые с каждой минутой все труднее унять. «Веришь?» — повторяет вопрос, усиливая хватку пальцев. «Да!» — выдыхаю и всхлипываю. Иса немного успокаивается после моего ответа, опускает взгляд на Даню, продолжая держать меня в руках. «Данил, сейчас ты должен мне помочь!» Его голос становится твердым и где-то даже жестким. Не обращая внимания на испуганный вид сына, он продолжает. «Сейчас идем в твою комнату и собираем чемодан. Все, что потребуется тебе в ближайшие недели. На сборы около пятнадцати минут. Справишься?» Тот кивает в ответ. «Вот и хорошо». Исай отстраняет от меня. Меня снова бросает в озноб. «Роксан, я уберу с дороги машины и спрячу этих ублюдков, чтобы у нас не было проблем. Ты должна собрать свои вещи. Не забудь документы, поняла?» «Я... я больше не смогу тут находиться!» «Кто-то пытался выкрутить вас, и он сделает это снова. Мы узнаем, кто это, но сейчас самое главное — вывести вас в безопасное место!» Я киваю. Тогда Исай выпускает меня и направляется к дороге. «Мам, идем быстрее!» — кричит Даня, успев открыть калитку. «Я оборачиваюсь и думаю о том, что они оба такие сильные!» Настоящие мужчины. А вот я растерялась и сломалась в ответственный момент. В момент, когда была так нужна своему сыну. Мы поднимаемся по ступенькам крыльца в полной тишине. Когда я открываю дверь и захожу внутрь, по спине пробегает озноб. В доме творится настоящий хаос. Все шкафы вывернуты, все вещи разбросаны по полу. Все, абсолютно все на полу. «Мам!» Что это? спрашивает Даня, осторожно переступая разбитые фоторамки. Я прохожу в следующую комнату. В кухне все обстоит точно так же. Разбитая посуда, разбросанные ложки, вилки, ножи. Неужели это из-за обыска? Хочется плакать от того, в каком состоянии все мои вещи. Дорогая посуда, мои шубы, одежда и осколки стекла под ногами. Я стараюсь не думать об этом сейчас. Это меньшая из проблем. Даня, поднимайся в комнату и собери сумку. Бери школьную форму и домашнюю одежду. Сын кивает и направляется к лестнице. А я вытаскиваю из комоды все документы. Нахожу наши медицинские полисы и свой паспорт. Меня бросает в холодный пот, когда я не могу найти Данькино свидетельство о рождении. Снова и снова еще документы. Хватаю бумаги дрожащими пальцами, всматриваюсь в расплывающиеся буквы. но не вижу ничего. В какой-то момент мне становится так плохо, что кажется, будто сейчас остановится сердце. Я резко поднимаюсь на ноги, но в глазах меркнет, и я падаю на пол, чувствую глухую боль по всему телу. Всего пару секунд, не больше. А дальше полнейшая темнота. Кажется, будто земля разверзлась под ногами, и я погрузилась в саму преисподнюю. Мое тело горело, нестерпимо жгло каждый нерв, каждую частичку кожи. Темнота, в которую я была погружена, пугала так, что сердце рвалось на части. Мои веки были настолько тяжелыми, как не старалась, я не могла открыть глаз. В эти тяжелые минуты, а может и часы, я молилась лишь о том, чтобы все быстрее закончилось. Я чувствовала его, знала, что он рядом. Я чувствовала его испуг, его напряжение. Он нес меня на руках. Я горела, а он дрожал. Во второй раз я ощущала его страх. Оказывается, даже свирепые хищники могут чего-то бояться. Холодные простыни немного остудили мой жар. Но и это было ничтожно мало. Я чувствовала боль, когда доктор ставил мне капельницу. Что с ней? Голос Исая был таким напряженным. словно натянутая тетива лука. Я смогла повернуть голову на звук и приоткрыть глаза. Даже в размытой фигуре Исая я увидела страх. Гес не видел меня. Все его внимание было сконцентрировано на незнакомом мне мужчине в белом халате, перенесенный на ногах грипп, плюс общее истощение организма. Я поставил капельницу с антибиотиком, взял кровь на анализ. Сейчас ей нужен полный покой. Я буду контролировать состояние. Вечером заеду к вам. Оставляю лекарства и подробную инструкцию. Они говорили тихо. Голос Исаия был совсем слабым. А я злилась. Злилась, потому что не могла открыть глаз и произнести хотя бы слово. Злилась, что не могла увидеть сына и убедиться, что с ним все в порядке. Я не слышала ничего. Темнота снова поглощала меня. И в какой-то момент... Стало совсем тихо. Это был страшный сон. Я выныривала из-за бытия, но на очень короткий срок. Меня снова накрывало темнотой. Все так обрывочно, так рвано. Снова боль в руке. Опять капельница. Боже, разве нельзя обойтись без них? Моя рука постоянно затекает. Мне так жарко от них, так плохо. Ей скоро полегчает. Наберитесь терпения. В Вразрез словам, голос доктора так и сквозит раздражением. «По всей видимости, братья уже все соки из него выжили за время моей болезни». Они снова переходят на шепот. И меня это дико раздражает. Разве нельзя отнестись ко мне с уважением и говорить громче, чтобы я могла слышать? Речь ведь идет обо мне. Так почему они скрывают от меня правду? Разговор истихает, и я слышу звуки шагов. Слышу, как открывается дверь, и в комнату кто-то входит. Чувствую чей-то взгляд на себе. «Как она?» «Мирон, ну вот хотя бы ты можешь мне рассказать, что со мной, и когда это все закончится? Я так устала, я хочу, чтобы боль прошла, и чтобы мне не было так жарко!» У нее сильная лихорадка. «Док, дай ей Джемисон вместо своих лекарств. Говорю тебе!» Помогает отлично. Мир, иди к черту! Голос Исаия такой яростный, что меня окатывает ледяной водой. Становится немного легче. Мелкого в школу отвез. Я выдыхаю. Заботятся о Даньке. Значит, все в порядке. Может, выходной сделаем? Мир недовольно ворчит. Представляю, как ему не нравится быть примерным родителем. Опять полдня терять, у школы торчать. «Езжай!» Исай стоит на своем. Малец должен учиться, а то вырастет таким же придурком, как ты. После его слов в комнате раздается смех. Звонкий смех братьев, в котором я утопаю, кутаюсь, словно в теплое одеяло. В такие моменты, как этот, мне казалось, что все хорошо. Я чувствовала легкие касания пальцев сына и тогда засыпала. Это было днем. Но и ночью я не оставалась одна. Рядом всегда был он. Сидя в полной темноте у моей кровати, Исай становился другим. Он словно сбрасывал с себя всю свою защиту и наносную грубость. Он становился таким теплым и заботливым, таким родным. Нежные руки неустанно гладили мои волосы. Тихий глубокий голос что-то говорил. Я куталась в его звучании, в его теплый бархат. и меня отпускала боль. Я засыпала. Когда я открыла глаза, вся комната была залита солнечным светом. Окно было открыто, и оттуда доносился звонкий смех моего сына и мужские голоса. Несколько минут ушло на то, чтобы понять, где я и что произошло. Последнее, что я помню, мой полностью разгромленный дом и два бездыханных тела на дороге. Тела... наших зданий-похитителей. По спине прибежал озноб от тех воспоминаний. Я поднялась на кровати, голова закружилась. Когда приступ немного прошел, я осмотрелась по сторонам. На мне была огромная серая футболка. Она вся пропахла запахом моего пота. Я коснулась лица. Кожа была ужасно жирной. Черт, могу себе представить, как я выгляжу. Сбросив с себя одеяло, Я осторожно поднялась на ноги. Головокружение немного усилилось, и мне пришлось переждать несколько минут. Рядом с изголовьем в кровати стояла подставка с капельницей, а на тумбочке лежали всевозможные лекарства и шприцы. Тут же в голове вспыхнули странные обрывки воспоминаний. Разговоры братьев, врача. «Сколько времени я была без сознания!» «Стало не по себе!» Осторожно цепляясь рукой о стену, я прошла в ванную комнату. Каждый шаг давался с невероятным трудом. К тому времени, как я добралась до раковины, мое сердце билось так сильно, словно я пробежала тысячу метров. Все мое тело было покрыто испариной, а в ногах и руках была жуткая слабость. Я посмотрела на себя в зеркало. Грязные спутанные волосы, исхудавшее серого цвета лицо и синяки под глазами. Я оглянулась в сторону душевой и расстроенно вздохнула. Как бы мне ни хотелось искупаться, но в нынешнем состоянии я не смогу этого сделать. Единственное, на что я способна, почистить зубы и хоть как-то привести в порядок волосы. Так я и поступила. А когда вышла из ванной, подумала о том, что хочу лечь. Но за окном ярко светило солнце. И я все так же четко слышала голос своего сына. Мне так хотелось увидеть его, обнять, что не было сил ждать ни минуты дольше. Поэтому, пробираясь по стенке, я осторожно прошла к выходу и спустилась вниз на первый этаж. Когда я добралась до входной двери, мне казалось, что еще один шаг, и я рухну прямо на пол. Рухну без чувств. Кое-как открыла дверь и обула первая, что попалось на глаза. Это были чьи-то кроссовки. Я просто сунула в них ноги и пошлепала во двор. Первый вдох. Чистый воздух наполнил легкие, даря немного ясности моей голове. Второй вдох. Слабость немного отступила. Прищурившись от ярких лучей, я осмотрела двор. И первое, что я увидела, скачущего с мечом Даню, пытающегося пробиться к воротам, через переградившего дорогу Мирона. Рядом в беседке был накрыт стол. По всей видимости, ребята недавно кушали. На импровизированном футбольном поле, помимо Мирона и Дани, было еще несколько парней. Я почувствовала сильное недомогание. Попыталась позвать их, чтобы привлечь к тебе внимание, но с пересохших губ сорвался лишь хрип. Меня бросило в холодный пот, в глазах потемнело, и я уже подумала, что грохнусь прямо здесь, как вдруг мужские руки подхватили меня. Мгновение, и я оказалась прижата к горячему телу. А когда почувствовала, что слегка полегчала, обернулась. «Ну привет, спящая красавица!» «Мы уже соскучились!» Голубые глаза с морщинками в уголках смотрели на меня в упор. Я улыбнулась в ответ, боясь спросить, Сколько же дней я спала.